Я теперь всегда выходная. Бабушке отдала все деньги и сказала, что больше не буду. Это никогда. Иначе пускай она покупает мне на эти деньги билет до Дорошкина. Не хватит на билет-то, заметил Сережка. Я знаю, но она не догадалась. Сделалась, будто слабая совсем. И говорит, дитя мое, ты права, я не должна. Ой, как это. А я не должна взваливать свою трагическую жизнь на детские плечи. И в глазах Усойки то ли смех заблестел, то ли слезинки. Сразу видно, в театре работала. Хмуро сказал я. Усойка потеребила платьице и полушепотом призналась: вообще-то мне ее жалко. Понятное дело, рассудил Сережка. А нам тебя жалко, когда ты так. Ладно, пошли. Мы славно погуляли в то утро. У Серёжки нашлась бумажка в 200 рублей. Мы купили брикет пломбира. Поделили на три части. Мы добрались до центральной площади, над которой висел из украшенной рекламами воздушный шар. На площади был праздник, День самодеятельного творчества. Зрители, жалеющие меня, колясочника, пропустили нас в первый ряд. Там на эстраде выступали клоуны. Животики надорвёшь. Потом плясали мальчишки в матросской форме. Здорово плясали. Хорошо им, на здоровых ногах. «Желающих поднимали на высоту на воздушном шаре. Но у нас, разумеется, денег на билеты не было. Да и как оставишь без присмотра кресло?» «А хорошо бы», — прошептал Серёжка, «забраться в корзину втроём и по верёвке ножиком. Чик! И полетели!» «В безлюдное пространство», — подумал я. «Или в облачные края, как на самолёте во сне». «Да дорожкино», — вдруг шёпотом сказала Сойка. От центральной площади мы выбрались на Калиновский бульвар, потом пересекли Тургеневский сад. Позади сада тянулась кривая улочка садовая. Она привела нас к речке Альховки. Я здесь никогда не был, только слышал про эту речку. Альховка текла среди кустов и косых подмытых заборов. Мы оказались на мостике из гулкого решетчатого железа. Никого здесь, кроме нас, не было. Я подвинул кресло боком к перилам. Речка была мелкая, мутная вода с бурлением оптекала брошенные в нее автомобильные шины и торчащие бревна. Она пахла всякими отходами, но все же было хорошо здесь, в спокойном таком месте глядеть на быстрое течение. Смотрите, как затонувший корабль, сказала Сойка. Почти у самого моста из воды торчал угол железного ржавого ящика, словно острый пароходный нос. Похоже, согласился Сережка и вдруг спросил. Сойка, а ты помнишь, что песню? Ну, где про Брашпель? Она не удивилась. Мотив помню, а слова не все. Спой, а? Ну, хоть немножко. Ой, да чего там, ой! От души поддержал я Сережку. Интересно же, что за песня такая. Я стесняюсь, шептом призналась Сойка. Сережка сказал тоном старшего брата. Вот смешная. Никого же кругом нет, а мы свои. Сойка постеснялась ещё с полминуты, потом отвернулась к воде и запела тихонько, тонко и чисто. Видимо, она вспомнила песню полностью, потому что пела долго. Мне, конечно, целиком песня не запомнилась, но некоторые слова врезались в память сразу. Это сбудется, сбудется, сбудется, потому что дорога не кончена. Кто-то мчится затихшей улицей, кто-то бьётся в дверь заколоченную. А потом ещё, самое главное. «Сказка стала сильнее слёз, и теперь ничего не страшно мне. Где-то взмыл над водой самолёт, где-то грохнула цепь на брашпиле». Я так и представил. В ночной бухте гремит от бешеного вращения зубчатый барабан брашпиле на корабле. Корабль пришёл к кому-то на помощь, отдал якорь, а с его широкой палубы, освещённой двумя цепочками огней, взлетает лёгонький Л-5, тоже спешит на выручку. «Кому?» К тому, кто бьется в дверь заколоченную, мне даже зябка сделалась на миг, словно что-то такое ожидало впереди и меня. Ты молодчина, без улыбки похвалил Сережка, когда Соика кончала петь. И брат у тебя молодец, такая песня. Только он далеко. Еле слышно отозвалась Соика. Щеки у нее были очень розовые. Потом она сказала, что пора домой, призналась, что хочет скорее сесть за книжку. У нас во дворе сараечек есть, я там от бабушки прячусь. Мы проводили Сойку на улицу Крылова к ее дому обшарпанному деревянному. А сейчас куда? спросил меня Сережка. Мне отчаянно хотелось опять на безлюдные пространства, особенно после Сойкиной песни. Давай хоть на самый край шика, туда к башням. Сережка не спорил. Мы быстро добрались до улицы Кузнецкий, где стояли две водонапорные башни. Я ощутил себя словно у входа в заколдованное королевство. Сережка, давай туда, хоть немного, там ведь не сразу будет раки. Давай, покладисто отозвался он и покатил меня, но не между башнями, а сбоку от левой. Нет, я хочу там, как сквозь ворота. Там не получится, Сережка слегка наступил. «Почему?» «Пространство не пустит. Боится, что если кто-нибудь войдет через главные ворота, он узнает все тайны». Я тут же поддался Сережке на игре. «Вот и хорошо. Узнаем. Поехали». «Ромк, не получится».